500 Также не устанем оттвердить о единении. В понятии этом постоянно смешано внутреннее с внешним. Скажут, мы находимся в единении, только малые трещины существуют, но забывают, что трещины — есть жилище гниения. Так не придают значения внутреннему единению. Но какие указа могут внедрить признаки гармонии? Только останется вызывать к стыду человеческому. Но без понимания гармонии не может быть братства.